Глава двадцать шестая — Что тут произошло? — спросила Люся с тревогой, вглядываясь в мое лицо, которое я старательно терла кулаками, стараясь держать выступающие из здорового глаза горькие слезы. — горы сейчас же, кого убить! — Уже никого не надо! Все явки провалены! — зарыдала я и, захлебываясь, Рассказала, что произошло, горячо надеясь, что моя крестная фея сейчас взмахнет своей волшебной дубинкой и превратит суку Сева в отбивную котлету. — Так это же unbelievable! — взвыла с заводской трубой Люсинда, и я едва сдержала мочи спускания услышав сей страшный звук. Лёлик пошатнулся а потом и вовсе упал в придорожную пыль. И только Катька сохранила расположение духа и просто замерла на месте, уставившись на меня пустыми глазами. Ее явно контузило звуковой волной. «И чего в этом такого амбилиеловного?» поинтересовалась я, придя в себя немного. «Так он же тебя ревнует, Захарк твой!» Гаркнула фея. «Ты сумасшедшая!» Наконец осенила меня. «Боже! Как же до меня сразу это не дошло!» <связь> «Ясно же, что баба с левой резьбой, а я ее сразу домой притащила!» <гас> «А если бы она меня ножом пырнула!» Представив себя с вывалившимися наружу из пореза кишками, я взвыл еще громче, чем раньше. «Не ссы! Нормальная я!» — хохотнула Люсинда. «У меня из справок штук пятнадцать есть! Я их в свое время для судов брала!» А неважно!» Здоровая, как троянский конь. Он деревянным был, кстати, вякнул Лелик, стряхивая с себя пыль, сухие ветки и какие-то катышки, подозрительно напоминающие засохшие собачьи какашки. Завись сюда своего дурака, приказала мне Люся. Поедем его в человека превращать. Ну, держись, Захарка. Грозно потрясла она пудовым кулаком в сторону окон кабинета Завьялова. Я вздохнула и пошла за Севой. Спорить подруга не решилась, только успела услышать слова отмершей Катерины. Его хоть золотом осыпь, а так и останется с селом. Боже, хоть бы она оказалась не права, потому что в противном случае меня ждет вивисекция. «А у меня были планы на следующие лет пятьдесят». «Я так и знал, что ты передумаешь!» Самодовольно улыбнулся Сева. «А мне захотелось схватить его за шею и сжать пальцы покрепче!» «Но я сдержалась. Против моего обаяния редко кто устоять может!» Все девки в селе моем на твоем месте оказаться хотели бы. Так что цени. — Ценю. Кивнула я, представляя, как Севу колесуют на городской площади. Только тут дело такое. Придется тебе сегодня в гости к родителям моим сходить. Понимаешь? Завела я, надеясь, что у него на сегодня. Найдется миллион дел. И столько же отмазок. Ну, не любят мужики знакомиться с родственниками. То, как оживился Сева, привело меня в легкое недоумение. К родителям. Правда. Это же надо тортик купить. Ну, лимонаду там всякого. Старики такое любят. Засуетился он. А я представила, как Сева передает гостинцы моей мамуле и едва не забилась в корчах. дешевый тортик и лимонад, к которым она не притронется даже палкой. Это просто impossible какой-то. «Слушай, тут дело такое!» С трудом справившись с припадком, вякнула я. «Они у меня слегка особенные». «Да не волнуйся!» «С алкашами я тоже общий язык найду!» Уставился женишок на меня ясными глазами. А я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Главное, не заржать. Он от души же, не со зла. Да и не виноват несчастный, что таким родился. «Но водки не куплю. то уж извини, не хорошо поощрять вредные привычки». «Ну вы чё тут? Сколько ждать можно?» «Поехали!» «Я договорилась с Завьяловым!» «Сказала, что сама не могу рулить, и водилу его выпросила!» «Так что вперед! У нас мало времени!» Решительно сказала Люся, появившись перед нами словно из воздуха, как волшебная сивкабурка. «Сначала в магазин! Хорошо, что алкаша с собой взяли! Он, говорит, стилистом был!» Так что, думаю, там мы управимся быстро. А вот со столовым этикетом придется повозиться. И откуда ты только взялся такой? «Э, — Какой? — икнул Сева, явно сраженный мощью Люсинды. — Лапотный! — гаркнула она и посмотрела на меня. — А ты работай иди! Сами управимся! Сейчас пишешь заявление на увольнение! И вообще, сегодня ты неприступная скала и королева игнора и презрения. Твоя работа — вывести из себя Завьялова. Но за это я спокойна. У тебя в крови вредность и врожденная говняность характера. Поставила она мне диагноз и потащила вяло сопротивляющегося севу к ярко-розовому джипу. Мне его даже стало жалко. Нормальный парень, простоват. Так он не виноват же. А я, получается, использую это его качество в корыстных целях. Его же сожрут сегодня на мамином суаре. И виноват во всех моих неприятностях, гад начальник. «Вы вообще собираетесь работать, Джулия Павловна?» «Ну, конечно. О нем речь, а он навстреч. «Или думаете, как женишка вашего Свету Высшему явить?» «А ведь все очень просто. Одно ваше слово, и я составлю вам компанию, и тетку свою порадую, и вы не опозоритесь». З «Зачем вам это?» — пикнула я от неожиданности. «И ведь не знаю, что делать». Вот соглашусь сейчас, а Люси меня, может, даже побьет. Ну, не бывает вот так все просто. Явно подстава какая-то. С Мартой своей идите. Вы же помолвлены, ядовито прошипела я. И вообще, оставьте меня в покое. Мешайте только. И чем же вы так заняты? Не ответив на мой вопрос, спросил Захар, Явно какое-то западло замыслил. Обдумываю, что написать в заявлении на увольнении в первую очередь. Что мой начальник хам и негодяй? Или что работать под началом тирана не хочу и не желаю? Да, и кто же сказал вам, что я подпишу вашу глупую цидульку? Приподняв бровь, поинтересовался он.